Во сне старый кэптен ласково разговаривал с ней голосом Криса. Спрашивал, готова ли она идти выбранным путем. А Дора не знала. Она понимала, что это сон. Хотела проснуться и вроде бы даже просыпалась. Но оказывалось, что все еще спит. Опять пыталась проснуться. И так раз за разом. Ее разбудил Крис. Она сжимала его руку и бормотала «Не знаю, не знаю, не знаю». Дора посмотрела на звезды, прислушалась к ветру. Завтрашний день обещал быть тихим и теплым. Крис уже снова спал. Греб о чем-то тихо беседовал с мириам Дора не удержалась, открыла медальон, настроила на минимальную громкость и прижала к уху. Ты ведешь очень интенсивный радиообмен. Не боишься, что старая орбитальная тебя запеленгует? Это голос Греба. Нет, или не запеленгует, или эта информация за 500 лет затеряется. Ты так уверена? Раскопала что-нибудь? Да, кажется, да. Мы вроде вписываемся в историческую линию. Надо проверить по другим источникам. Это важно до утра терпит конечно терпит спи завтра тяжелый день дора ты тоже спи спокойной ночи спокойной ночи машинально ответила дора в медальон и услышала смешок греба почему я их не понимаю подумала дора мы же одинаковые слова говорим зверюшки лесные если я их не понимаю то они меня тоже не понимают вот в чем дело даже крис это же не их мир им нет дела до людей они еще не родились даже хуже они хотят чтоб всемогущий города сжег тогда кто они нерожденные мертвецы точно мертвецы только мертвецы могут хотеть чтобы люди людей убивали они нерожденные мертвецы мама мамочка прошептала дора задрожав всем телом мы Караван мертвецов. Вот что мы такое. Меня засосал караван мертвецов. Никто мне не поможет. Одна я.